Он проверил весь берег выше черты прилива. Но следов не было, кроме следов черепахи, которая проползла тут дважды. Один широкий след к морю, другой обратно, да еще рыхлое углубление, где она лежала. «Нет у меня времени выкопать черепашьи яйца», — подумал он. Облака понемногу сгущались и наплывали ближе. «Если бы фрицы побывали с этой стороны острова, они, конечно, вырыли бы яйца». Он посмотрел вперед, но не увидел шлюпки, потому что там выступал другой закруглявшийся мыс. Он шел по песку, плотному после прилива, и смотрел, как раки-отшельники тащат на себе свои раковины и как более проворные крабы перебегают полосу песка и соскальзывают в море. Справа, в неглубокой протоке, он увидел что-то серое. Косяк Лобанов и их движущиеся тени на песчаном дне. Увидел еще тень очень большой баракуды, которая подстерегала Лобанов, а потом и саму ее, длинную, бледную, серую и как будто застывшую в неподвижности. Он шел и шел, и вскоре миновал рыб и уже опять подходил к цапле. «Посмотрим, сумею ли я пройти мимо и не спугнуть ее», — подумал он. Но как раз когда он почти поравнялся с ней, стая лобанов вдруг выскочила из воды. Прыгали они неуклюже, лупоглазые, головастые, серебряные на солнце и все же некрасивые. Томас Хатсон обернулся, Ему хотелось и понаблюдать за лобанами, и разглядеть баракуду, которая, очевидно, напала на них. Но хищной рыбы он не увидел. Только дикие прыжки испуганных лобанов. Потом стая опять соединилась в воде в серую движущуюся массу, а когда он повернул голову, цапли уже не было. Она... Летела на своих белых крыльях над зеленой водой, а впереди был только желтый песок и темнел ряд деревьев на мысу. Облака все больше сгущались за Романо, и Томас Хатсон прибавил шагу, стремясь скорее обогнуть мыс и найти оставленную Арой шлюпку. От быстрой ходьбы он пришел в возбуждение и подумал, что, наверное, никаких фрицев поблизости нет. Он не мог бы так себя чувствовать, если бы они были близко. Впрочем, не знаю. Может, и мог бы, если бы думал, что их нет, и не знал, что ошибается. На мысу песок был совсем светлый, и он подумал, хорошо бы здесь полежать. Славное местечко. Потом далеко впереди он увидел на берегу шлюпку и подумал, «А, ну его! Буду сегодня спать на судне и буду любить надувной матрас или, скажем, мостик. Почему бы мне не любить мостик? Мы с ним так давно вместе, в пору пожениться. Уж, наверное, про нас с ним давно ходят сплетни. Пора узаконить наши отношения. А ты что делаешь? Топаешь по нему и стоишь на нем. Нечего сказать, хорошее обращение» и еще проливаешь на него холодный чай. Это уж совсем нелюбезно. И для чего ты его бережешь? Чтобы умереть на нем? Он без сомнения это ценит. Ходи по нему, стой на нем и умри на нем. Это будет очень мило. Но я тебе скажу, что ты сейчас действительно можешь сделать. Это перестать нести чепуху, и хорошенько тут все обследовать и подобрать ару. Он шагал дальше по отмели и старался больше ни о чем не думать, а только замечать окружающее. Он хорошо знал свой долг и никогда не пытался от него уклониться. Вот и сегодня он съехал на берег, хотя и любой из команды мог бы это сделать с тем же успехом. Потому что если он оставался на судне, а они ничего не находили, он чувствовал себя виноватым. Он внимательно во всё вглядывался, но не мог не думать. «Может быть, на той стороне у Вилли дела идут живее», — подумал он. «Может быть, Ара уже напал на что-нибудь?» «Я бы именно здесь высадился, будь я на месте фрицев. Это первое удобное для них место» но они могли его проскочить и пойти дальше. Или наоборот, раньше свернуть между Паридоном и Крусом. Но не думаю, потому что их бы заметили с маяка, а ночью в темноте никогда бы им оттуда не пробраться вглубь, даже будь у них проводник. Скорее всего, они прошли дальше. Может, мы их найдем на Коко или где-нибудь поблизости? Тут рядом... «Еще есть островок, который тоже не мешает обшарить. Надо помнить, что они все время руководствуются картой. Если только не взяли здесь какого-нибудь рыбака в проводники. Дыма я нигде не видел. Не похоже, чтоб кто-нибудь тут жёг уголь. Ну, я рад, что этот остров будет у нас прочесан до дождя. Я люблю это делать. Только вот финал мне не нравится».